Глава 17. Рагор Даже не сомневался в том, что нежный не усидит за книгой. Правда, мне думалось, что застукаю его за обыском моего кабинета, но все оказалось веселей. Малек обнаружился в лаборатории возле портальной машины в компании Глена и Урама. То, с каким вниманием нежный смотрел на изобретение, заставила поморщиться. «Если целью этого мутного типа, а в мутности я по-прежнему не сомневался, является именно машина, то я всецело Мальку сочувствую. Просто полноценные сведения о машине он не получит никогда». Троица общалась. Стоящего в дверном проеме директора не замечали, и Урам начал вращать ручку. «Во мне сразу забурлило раздражение. Урам красуется? И перед кем?» Вторая причина для злости. Нежный не мог прийти сюда самостоятельно. Лаборатория защищена целым пластом отводящих внимание заклинаний. То есть его привели. Кто-то из этих двоих. И вот вопрос. Какого линялого хвоста Глен и Урам разгуливают по школе с Нежным? им заняться больше нечем, работы мало, так я и добавить могу. Могу вообще услать на один из полигонов, чтобы развлекали наших дебютантов. Заодно вспомнят о суровых условиях военной жизни, а то пригрелись тут под моим крылом. Раздражение быстро превратилось в злость, и я не выдержал, покашлял. Все вздрогнули, Аурам дернул за рукоятку слишком резко и... Впрочем, нет, я не взбесился. То есть, внешне да, но в действительности никакой бури. Именно сейчас мне было плевать, хоть всю машину расколоти. Но я таки сказал, что думаю, и спросил, какого демона тут делает нежный. И тут новая причина для бешенства. Нежный обернулся, и в его глазах отразилась такая наивная невинность – Словно он нежная фиалка, а я монстр. В общем, достал. Я все-таки сорвался на Харинтера, выставил его из лаборатории. Кадет подчинился. Только в попытке покинуть место событий задел меня плечом. Миг, и я снова поймал разряд силы, прошивающей тело, как тогда в казарме, только выразительнее раз в двести. Даже в глазах потемнело. И сердце застучало так, что захотелось вызвать лекаря. Когда первая волна схлынула, я опять нарычал на малька. А едва тот скрылся, задумался, что за ерунда. Будь Харинтер девушкой, я бы даже не заметил, наверное. Уж чего, а вопросов точно бы не возникло. Ведь между мужчиной и женщиной, возможно, любая ерунда. А между мужчинами силовых разрядов точно не бывает. «Вообще представить такую ситуацию не могу. Разве что отец встретил потерянного много лет назад сына. Но у меня нет бастардов, это однозначно. Что тогда? Почему?» Выждав немного, я поднялся за Харинтером в читальную комнату и уставился на малька внимательным, прошивающим взглядом. Никакого сексуального влечения, хвала небесам не почувствовал». «Следовательно, тут что-то еще». Я смотрел, смотрел и отчаянно боролся с желанием немножко придушить нежного, чтобы вытряхнуть из него правду. Только чутье шептало «Бесполезно, не расколется». Харинтер, может, и тщедушный, но кремень. А потом вспомнилось изречение одного мудреца. «Если все непонятно, то причина в магии». Непонятно, это наш случай. Разумных объяснений действительно не было. Так что, если тот разряд наведен, понятия не имею как, но ведь магическая наука не стоит на месте. Возможно, она уже изобрела способы. Тот же кофе, например. Нас, воплощенных драконов, отравить сложно. Но вдруг нежный что-то подсыпал в напиток. Некий особенный изощренный яд. Впрочем, вряд ли, ведь перед первым разрядом я ничего не пил. Разве что накануне ел картофель, но это же разное, верно? Глупо записывать такие события в один ряд. Я уже настроился на версию о магии, и нестыковка заставила скрипнуть зубами. Мне надоело стоять и молчать, я снова вступил снежным в диалог. Высказался. Птенец тоже что-то вякнул, на этом и расстались. Выйдя из читальной комнаты, я задумался, если нежный все-таки диверсант, какой реакции на свои действия ждет. По всему выходило, что от меня хотят злости, вывести из равновесия, взвинтить, а взвинченный дракон – злой дракон. Дракон, который подозревает у себя влечение к кадету, склонен совершать ошибки». «Самое неприятное, на провокацию я уже поддался. Но есть и другая новость, печальная уже для Эстоса. Я ведь могу держаться совсем иначе. В эту игру с разрядами и наивными глазками можно играть вдвоем». Алиса Милорд Раггер вернулся через два часа в совершенно другом настроении. Он был спокоен и позитивен. Остановившись на пороге, привалился плечом к дверному косяку и спросил, словно обращаясь к любимому талантливому чаду. «Нежный, ну как, успехи есть?» Успехов было много. Под действием адреналина я учила лучше, чем в студенческие годы, лучше, чем в ночь перед экзаменом. Но ответила без подробностей. «Все замечательно». Рагор улыбнулся. Значит, самое время прерваться, Эстас. Меня назвали по имени. Хм, в каком-то лесу кто-то сдох? Давай, давай! Подтолкнул Рагор, и я нерешительно отодвинула книгу. Доброта командира казалась подозрительной. Он что-то замыслил. Понять бы еще что. Обедать пора, объяснил дракон. Я украдкой выдохнула. Обед? Это хорошо. У меня уже живот с голоду сводит. Приободрившись, я решила, что сейчас Рагор перенесет нас в казарму, где сможем вкусить очередной пригорелой гадости, но все сложилось иначе. Младший принц поманил за собой и привел в ту самую, расположенную в его башне кухню. Там, ровно посередине, стоял небольшой столик, сервированный на двоих. Для романтического ужина не хватало только свечей. Присаживайся, сказал Рагор. и лично отодвинул для кадета стул. Настроение сразу сдохло. «Кажется, все. Кажется, меня раскрыли. Давай, не стесняйся», — добавил командир, и таки отошел в сторону, чтобы поменьше смущать. «Э-э», произнесла я, — «а может, в казарму? Зачем?» «Хороший вопрос. У меня даже ответы на него были, но я промолчала, надеясь на лучшее». Села, взяла салфетку и, боже, как же это напоминало свидание. Сильнее, чем в прошлый раз, когда после магазинов заглянули в ресторан. Кстати, та рыба под синим соусом до сих пор будоражила воображение, но она выглядела как-то просто, а блюда, представленные сейчас, ассоциировались с высокой кухней. Вот я и спросила, «Милорд Рагар, а это все откуда?» Королевский шеф-повар приготовил, отозвался его высочество, для нас. Стало еще неуютнее, то есть вообще. Хоть бери, отказывайся, ссылаясь на гастриты, язву желудка. Но есть хотелось по-прежнему. Вопрос разоблачения тоже требовал пояснений, может, рано напрягаюсь? Вдруг я просто чего-то не поняла? В общем, я решила держаться до конца. Мила улыбнулась Рагору, осмотрела стол, потянулась за одной из двух вазочек, наполненных салатом. «Может, вина?» — прозвучало внезапное. Я не растерялась. «Милорд Рагор, ну какое вино? День на дворе Мм, ну как скажешь», — отозвался дракон. «Минут через пятнадцать у меня волосы на голове зашевелились, потому что я, наконец, сообразила, что происходит». «Никакого разоблачения. Меня по-прежнему считали Эстосом эр но при этом беспощадно клеили. Его высочество Рагар нагло подбивал клинья к своему птенцу. И вот странность. Мне не было никакого дела до ориентации командира. Вопрос вообще меня не касался. Но я расстроилась. После такого даже аппетит пропал. Мои губы вежливо улыбались». а внутри разливалась горькая грусть. Еще вспомнились книги, оставленные Элис. Литература феминистическая, но смежные вопросы тоже поднимались. Из книг следовало, что отношение к мужской ориентации в местном шовинистическом обществе терпимое, не приветствуется, но и камнями не побьют. А потом все начало вставать на свои места. Рагор молодой, красивый, богатый и знатный – Однако жениться категорически не хочет. При этом безвылазно сидит в расположенной в глухой дыре военной школе в окружении множества привлекательных молодых мужчин. И все бы ничего, я многое могу понять, но подкатывать к собственным студентам – это неэтично, даже с учетом того, что парни – все взрослые, от двадцати и старше лет. Эстос, ну что ты молчишь?» – позвал в какой-то момент командир, И я чуть пирожным в него не швырнула. Кое-как вернулась в адекватное состояние и сказала. «Кстати, мы забыли косметику купить. На меня посмотрели с нежностью. С нежностью, блин! Думаешь, она нужна?» Моя толерантность начала уступать место жажде убийства. Но я по-прежнему держалась. И да, косметика была необходима. За время прогулки по магазинам я успела насмотреться на местных леди. Макияж тут был в порядке вещей. «Еще мне нужна помощница, которая сможет сделать прическу», — напомнила об актуальном я. «Просто уж с чем, а с прической по здешней моде я точно не справлюсь». «Обязательно будет», — ласково улыбнулся Рагор. «Кстати, как тебе десерт? Ох, лучше бы он рычал». от ужина в компании принца, я решительно отказалась. Нет и все, и хоть убей. Причина? Самое основное, я сильно объелась за обедом. Живот до сих пор полный. Из неозвученных причин очень не хотелось снова подвергнуться его атаке. Да и именно родственников следовало повторить. К счастью, уговаривал Рагар недолго. На этом и расстались. В последний раз, Он заглянул в читальную комнату ближе к ночи, вытащил меня из-за стола и открыл портал. Мы перешли в казарму, сразу на второй этаж. Я поморщилась. Уж не знаю, чем ужинали мои товарищи по отбору, но запах Гарри добрался даже сюда. Кажется, пропитал все вокруг. «Ну что, до завтра», — сказал Рагор с улыбкой. Он потянулся, словно желая поправить выпавшую из хвоста прядь. но я ловко попятилась. «Доброй ночи, сэр», — сказала напряженно, и командира слегка передернула, словно уж кто, а он ничего хорошего от этой ночи не ждал. «До завтра», — ровно повторил он, сказал и посмотрел так, что в моей голове родилась сотня версий. Первая из них — «Этой ночью дракон будет скучать, причем исключительно по мне». От такого я аж взъярилась, проводила уходящего Рагора взглядом и нырнула в свою комнату, закрыла дверь на хлипкую колду, хлопнула в ладоши, зажигая светильник, и тихо взвизгнула, прежде чем схватиться за горло и захрипеть. Вернее, я хваталась не за горло, а за чужую руку, это горло сдавившую. Страшно стало очень, только крикнуть я не могла, В голове мелькнула мысль о янтарчике, который сегодня слишком занят. Потом о Рагоре, может, это кто-то из его любовников, ревнует. Но правда оказалась очень от моих догадок далекой. «Элис», — процедил душитель, — «ты что творишь?» После этого меня отпустили. Я отпрянула и закашлялась. Не знаю, почему не закричала, видимо, потому что душитель знал, как меня зовут». Он был крупным, широкоплечим, с развитой мускулатурой, по габаритам очень похож на кадета, и лишь одно отличие — круглые, запотевшие от горячего дыхания очки. Парень действительно дышал так, что из носа едва не вырывались клубы дыма. Сходство с разъяренным быком было настолько разительным, что я все-таки приготовилась кричать. «Сипло, хрипло, ну уж как смогу!» Что ты творишь, Элис? повторил нападающий. И так как убивать прямо сейчас? Он не собирался, я задала встречный вопрос. А ты, прохрипела, держась за горло. Сегодня к нам в поместье приходил его высочество Рагор, заявил парень злобно, вмешался в мои щиты, явился. Вот я и спрашиваю, милая сестричка, что ты творишь? Я замерла. Переваривая услышанное, и выдохнула. Новый взгляд на парня, и происходящее по-прежнему не укладывалось в голове. «То есть это Эстас? Настоящий, настоящий Эстас Харинтер. Я сглотнула, потому что похожего у нас было столько же, сколько у слона и моськи. Он был огромным, как и остальные претендующие на поступление парни, а я... Уф! «Что значит вмешался?» — выдохнула я. «В каком смысле?» «В прямом, Элис». Очки Эстаса высохли и запотели снова. Но пышущие эмоциями парень не торопился их протирать. «Милорд Рагар!» А вот это прозвучало издевательски. Приходил, чтобы познакомиться с настоящим Эстосом эр Харинтером. «Мне стало плохо. Ты хоть представляешь, насколько тебе повезло?» что в ситуацию вмешался я. Я не представляла. Стояла и глазами хлопала. А Эст продолжал полыхать. «Я всегда знал, что ты дура, Элис. Но не до такой же степени!» — воскликнул он. Оглянулся и добавил. «Куда ты влезла? Это военная школа. Когда тебя разоблачат, рагор тебя закопает. Да и меня вместе с тобой». Я по-прежнему понимала не все. но картинка постепенно складывалась. «У меня не было другого выхода. Я должна заглянуть в ока, сказала тихо, но твердо. Настоящий Эстас Харинтер застонал. Он подошел, упал на стул и повторил в сотый раз. «Элис, ты дура. Куда ты влезла? Твои куриные мозги хоть понимают, как ты подставилась?» «Какое это оскорбление и школе, и лично Рагору, а я, ты хоть представляешь, в каком свете выставила меня?» Тут вспомнились наставления брюнетки, и я ответила. «Эст, а я вообще-то в лидерах, меня даже отстранили от отбора, чтобы не мешало другим тупить». Парень вскинул голову, очки запотели снова, Я же бросила взгляд в зеркало и поняла, что личина, созданная зельем из фляги, начала таять. Подруга-брюнетка разницы не заметила, а родной брат сможет отличить меня от Элис или нет? «Серьезно?» – недоверчиво переспросил он. «Да ты издеваешься!» «Не издеваюсь, я действительно одна из лучших, но милорд Трагор что-то подозревает. Видимо, поэтому и отправился искать тебя». «До меня только сейчас дошло», и по спине побежали неприятные колючие мурашки. Но больше ужаснул тот факт, что Элис вариант с визитом в поместье в своем гениальном плане, кажется, не учитывала. Она собиралась проходить отбор, не привлекая внимания? Такое вообще возможно? Или просто не сообразила, что Рагор или служба безопасности, если она тут есть, могут заинтересоваться? Впрочем, есть более интересный вопрос. Так что произошло в поместье? Из ноздрей брата снова вырвался пар.